Глава четвёртая. Препарируя визит мистера Ломокса, мы с сестрой проявили должную самокритику. Наша цель заключалась в том, чтобы они вместе выпили, а потом занялись сексом в маминой гостиной и продолжали в том же духе, пока дело не дойдёт до помолвки и свадьбы. Но мы слишком плохо всё спланировали и небрежно исполнили, что позволило шансам ускользнуть сквозь пальцы. И хотя мы согласились, что мистер Ломакс далеко не идеал Себя мы оценивали, исходя из того, что он все-таки идеал Пусть на самом деле так и не было Было ошибкой, решили мы, не предложить ему закусок И не включить музыку Из-за этого, возможно, мистер Ломакс чувствовал себя не в своей тарелке И наверняка голодным А если я что-то определенно и знала о мужчинах? Так это то, что их совершенно не интересует секс, если они голодны. Мы также согласились, что пьеса всё только усугубила, в особенности сцена с Дебби, тяжеленнай надо признать. Неудивительно, что мистер Ломакс испугался. Но мы не сдались. Сестра сверилась со списком мужчин, вычеркнула мистера Ломакса и добавила Кеннета, папиного шофёра. Я возразила, заметив, что они с мамой ненавидят друг друга до глубины души. Но сестра ответила, что от любви до ненависти один шаг. То есть вы с большей вероятностью займётесь сексом и выйдете замуж за человека, которого ненавидите, чем за человека, к которому вы равнодушны. Я хорошенько подумала, и эта мысль показалась мне разумной, что меня обеспокоило. Следуя той же логике, мы добавили в список механика по имени Денис. который почти уже вышел на пенсию и таксовал на своём Ford Zodiac. Его мама тоже терпеть не могла. Я спросила: "Не проще ли подтолкнуть её к воссоединению с папой?" Сестра сказала, что нет. По её мнению, они всё ещё были как вода и камень. Кроме того, сама память о папе начала блёкнуть. В то время так всегда бывало с разведёнными отцами. Они старались не маячить из соображений вежливости и удобства. Это справедливо и для неразведённых отцов. Но с разведёнными вы его вовсе никогда не встречались, разве что за редким воскресным обедом или когда топали по полю на пикник. В вашей личной жизни разведённый отец не участвует. И для крошки Джека это стало проблемой. Ведь в доме не было мужчины, который мог бы научить его, как изобразить бабах от взрыва или объяснить, почему Западная Германия играла лучше Эквадора. Не то, чтобы наш конкретный отец был способен хотя бы на что-то одно из этого, речь в принципе. Но хуже всего, что в вашей общественной жизни разведённый отец тоже не участвует. Не ходит на родительские собрания, спортивные соревнования, школьные пьесы и выставки. Не видит, как вы играете на сцене, как вы стараетесь, выигрываете и проигрываете, не знает, какие вы молодцы. А это стало проблемой уже для моей сестры. Папа не слышал похвалы её школьным успехам, а потому не мог восхищаться ею в той степени, в какой она того заслуживала. Иногда она сама рассказывала ему о своих успехах, но казалось, что она хвастается и преувеличивает, и всем присутствующим от этого становилось тошно, так что сестра оставила это. Меня отсутствие отца в моей личной и общественной жизни задевало меньше всего. Возможно, потому что я не сомневалась, что он был бы хорошим отцом, если бы не развод. Его все не страдало от того, что больше никто не напоминает мне, что следует сохранять палочки от леденцов, а то вдруг меня посетит непреодолимое желание построить модель лестерширской тюрьмы, как случилось с папой в детстве, хотя он использовал спички. Память у меня хорошая, и я в достатке получила от него жизненных советов, а его одобрения мне не требовалось. Просто я считала, что по сравнению с остальными мужчинами из списка, он самый милый и самый хороший. И что важнее, его мы знали лучше всех. Хотя папа и присутствовал в списке, но пока вы чего себе не придумали, до романтического повторного брака дело не дошло. Даже попытки в этом направлении не предпринимались. Мы решили, что всё это слишком запутанно и мало вероятно, плюс требует дорожных расходов. Мы пришли к согласию, что пока больше не стоит заманивать мужчин на встречу с мамой. Сначала нужно поподробнее изучить ситуацию и разработать порядок действий. Между тем мы придумали и промежуточные проекты, дабы подбодрить маму и, как мы надеялись, предотвратить сочинение пьесы. Моя сестра была гораздо на быстрейе решение: завести ещё одного же ребёнка, поехать в театр за 15 миль от нашего дома или построить кормушку. Она даже подумывала притвориться, будто произошло нечто ужасное, а потом развернуться и объявить, что тревога ложная. И мама тут же ощутит невыразимое облегчение и поймёт, до чего же я ей повезло в жизни. Но на мой взгляд, идея была слишком рискованной. Я предпочитала проекты поглубнее, сулящие разнообразные последствия. Например, обсадить аллею тополями. Как это делают во Франции, чтобы деревья защищали нас от знойных ветров. Или подружиться с кем-то на вроде миссис С бороды. Эта леди жила через дорогу и казалась единственным симпатичным человеком во всей деревне. Она ругала нас за то, что мы мусорим, но только если мы и в самом деле мусорили. А когда мы не мусорили, она улыбалась, и иногда даже за чем-то махала нам рукой. Лучшее, что мне пришло в голову, учитывая чрезмерную худобу мамы заняться кулинарией. Тем более, что даже поджаренный хлеб и соус из петрушки нам порядком надоели. Сестра про все мои идеи говорила, что они либо слишком амбициозны, либо навряд ли принесут плоды, имея в виду, что они так и останутся идеями. Что касается кулинарии, она сочла этот проект нереалистичным. Потому что мама ненавидела еду почти так же сильно, как она ненавидела шофёра. Из всех слов в английском языке она больше всего не любила слово "порция". И тогда сестра, куда более практичная, чем я, выступила с удачной и простой идеей, которую она представила так естественно, что я едва заметила, как это случилось. Мы сидели в маминой спальне. Там стояла тяжёлая кровать с уродливым балдахином, И прочая неуклюжая мебель из грецкого ореха. И мне очень не нравились все эти древесные разводы, которые я бы охотно покрасила симпатичной изумрудной краской. Но мы любили здесь сидеть. В спальне приятно пахло, и всё выглядело так, как и до расставания с папой. То же бельё, те же флакончики с духами и так далее. Мама даже повесила над незажжённым камином картину, на которой была изображена Афелия. Другие старые картины она снесла на чердак, заменив их изображениями абстрактных штуковин оранжевого и жёлтого цвета, и старыми рекламными вывесками, предлагающими купить моторное масло и средства от несварения. Думаю, нам стоит начать ходить в церковь, сказала сестра, глядя в увеличенные глаза маму в зеркале на туалетном столике. Вот такая ей пришла в голову простая и хорошая идея. Я удивилась, Но поддержала её и напомнила, что церковь очень удобно расположена, прямо через дорогу, так что добираться туда совсем не трудно. Какое-то время мама молчала. Она, похоже, собиралась куда-то пойти, закапала капли в оба глаза и провела бледной губной помадой по сложным в трубочку губам. Она почти не красилась, предпочитая выглядеть естественно. Свои длинные волосы она носила распущенными. а её худощавое и загорелое лицо усыпали крошечные квадратные веснушки, которые почему-то напоминали осколки разбитого цветочного горшка. В её облике не было ничего лишнего, и, как мне казалось, выглядела она эффектно, тогда как остальные женщины нелепо размалёванными. «Ты можешь пойти в церковь, если хочешь», — наконец сказала мама, глядя на своё отражение в зеркале, и саркастически хмыкнула. «Нет. Я имела в виду всю нашу семью, сказала сестра. Надо же познакомиться с жителями деревни. Живой вы меня туда не затащите, ответила мама. Только не после визита этого жалкого идиота викария и его дурацкой проповеди. А что он сказал? спросила я. Он сказал, что будет несказанно рад видеть нас в церкви, но в союзе с матерью меня не примут, потому что я разведена. Что ж, если он будет несказанно рад нас видеть, надо пойти, сказала я и развела руки, подразумевая: "Вот, видишь?" Но получилось, будто я парадийно открываю молитвенник. "Не тлизи". Когда люди говорят, что будут несказанно рады тебя видеть, это значит, что они вообще не желают тебя видеть, сказала мама. "Правда? А что же они говорят, когда хотят меня видеть?" спросила я. Тогда они ничего не говорят. Это и так понятно. Сестра сидела подавленная. Ведь её идею разнесли в пух и прах. Но тут выступил крошка Джек, что было странно, потому что мы никогда не привлекали его к своим планам. Он вечно чего-то опасался, да и был слишком мал, чтобы выкладывать ему всю правду. Но его вмешательство продемонстрировало, какой он умный и проницательный. И его не просто посетило озарение. Он раздобыл листовку, подкреплявшую его замысел, и был тем чрезвычайно горд. Крошка Джек продемонстрировал листовку, в которой сообщалось о пасхальном параде. Сам парад Джека, в общем-то, не интересовал, но вот размахивать листовкой ему нравилось. Джек всегда подбирал рекламные листовки. В то время они были не так распространены, как сейчас. Звучит невероятно, но в них даже имелась прелесть новизны И эта листовка крошке Джеку особенно понравилась Ведь благодаря ей он оказался в центре внимания А крошки только ради этого и живут Вслед за мамой мы спустились в кухню И, сгрудившись на большом кожаном диване, который стоял в холодном углу Стали обсуждать парад и конкурс маскарадных костюмов Как оказалось, мама никуда не собиралась Она обдумывала одноактную пьесу под названием «Лиса, рыжая краса», а же не охотника, которая приручила дикую лису, просто чтобы доказать, что это возможно, и теперь не знает, что делать с ручной лисой, которая подсела на измельченную пшеницу и уже не выживет в лесу. Интересный сюжет. К тому времени мы с сестрой уже всей душой ненавидели деревню. И я ненавижу ее по сей день. При этом должна признать, Что ничего я не хотела так сильно, как стать своей, понравиться местным жителям. Приведи кто-нибудь хоть малейшее дружелюбие, хоть самую капельку. Жизнь показалась бы мне куда лучше. Поэтому я готова была сделать всё, только бы меня приняли за свою. Конечно, можно было вступить в один из деревенских клубов или прибиться к какой-нибудь группе, а там были любопытные. Вот только тебя должны были принять, поддержать твою кандидатуру, или твоё имя должно было оказаться во главе списка кандидатов. А это означало, что от тебя самого мало что зависит. Например, мама хотела петь в хоре, но ей сказали, что сопрано у них предостаточно, и с ней свяжутся, если кто-нибудь умрёт или потеряет голос или заболеет. Сестра страстная любительница птиц, Очень хотела вступить в клуб юных орнитологов. Но в свои 11 она была слишком взрослой для младшей группы, куда принимали детей до 8 лет. Но когда крошка Джек сказал, что он, наверное, не против, мы позвонили руководителю клуба, и вдруг группа до 8 лет оказалась группой до 7 лет. А значит, и Джек тоже оказался великовозрастным для юного орнитолога. По правде говоря, если не брать в расчёт церковь А её мы исключили из-за жалкого идиота викария, который сказал, что будет несказанно рад нас видеть, и мамы, которой хватило ума объяснить нам истинное значение его слов. Вступать-то было особо некуда, если вы уже не чувствовали себя в деревне как дома. Однако в пасхальном параде маскараде могли участвовать все. А значит и мы. И для этого не нужно было записываться в лист ожидания и преодолевать бесконечную полосу препятствий. Судьи особенно рассчитывают увидеть необычные и актуальные костюмы, сделанные своими руками. Протараторил как из пулемёта крошка Джек. Я сказала, что нам не нужно преодолевать полосу препятствий, хотя небольшое препятствие всё же было. Мы с сестрой осуждали подобные мероприятия: парады, маскарады. Она, потому что терпеть не может, когда на нее все смотрят. А я, потому что выиграть можно, только если у тебя прекрасный костюм, который к тому же должен быть оригинальным и актуальным. А это значит, что вам должна прийти в голову оригинальная актуальная идея. А затем у вас должны иметься время и материалы, чтобы сшить костюм. Или мама, которая сошьет костюм. И побеждают всегда одни и те же счастливчики. А было бы неплохо, чтобы для разнообразия хоть разочек выиграл кто-нибудь другой. Сестра решительно отклонила саму мысль об одеться в маскарадный костюм. Я тоже почти отказалась от этой затеи, как вдруг маму посетила по-настоящему оригинальная мысль, настолько блестящая и актуальная, что я чуть не упала в обморок и подумала, что мне, наверное, всё это снится. Я честно думаю, что это лучшая идея, которая когда-либо посещала маму, и ничего лучшего ей уже не придумать, мама и сама так сказала. Даже пьеса, с которой она победила на конкурсе в 1957 году, не могла сравниться с той идеей. Пьеса была случайностью, а это была хорошая идея. А такие почти никогда не приходят в голову. Мне предстояло стать Мисс Децимализацией Мама принялась за работу И через час костюм был готов Простое белое платье из гофрированной бумаги К которому спереди была приколота гигантская 50-пенцевая монета Из картона, обернутого фольгой Идея была необыкновенно актуальной О денежной реформе все еще говорили в новостях Децимализация произошла только в феврале И вот в понедельник на пасхальной неделе я выступлю в образе ходячего и говорящего пятидесятинцевика. Я не сомневалась, что после парада деревенское общество раскроет нам свои объятия. Ведь мамина идея была не только актуальна, но и проста и лишена всякого пафоса. Отметив это, я пристала к сестре, чтобы она согласилась. Она неохотя согласилась. И мама предложила сделать для неё простой костюм под названием Закон о реформе разводов, который также вступил в силу в этом году. Следовательно, костюм будет актуальным и сделанным своими руками. А как будет выглядеть Закон о реформе разводов? спросила я, слегка напугавшись, что на его фоне мис Децимализация может померкнуть. Немного подумав, мама ответила: Я бы взяла простое ситцевое платье с мелкой складкой на груди, вышила на нём слова любви и подвязала красным поясом. Но юбка пусть будет разодрана в клочья, и вышивка на ней бы разошлась, так что только нитки бы висели. И волосы в полном беспорядке, и размазанный тушь, добавила я. "Нет, спасибо", оборвала сестра. Настал день парада. Мы с Джеком облачились в наши костюмы и, взявшись за руки, отправились в сад викария у церкви. Миссис Лонг-Лейди, наша почти соседка, входила в жюри и в микрофон обращалась к участникам соревнования и их матерям. Увидев ее в роли деревенского лидера, я решила, что она леди высокая и солидная, как и следует из ее фамилии. И она все время повторяла слово «троекратно». Это тоже показалось мне солидным. Прежде я не слышала, чтобы кто-нибудь говорил троекратно. И слово это тотчас стало моим любимым. «Жюри троекратно осмотрит всех участников конкурса», сказала миссис Лонг-Лейди участникам и их матерям в отдающий эхом микрофон. «Когда они будут идти, стоять и вблизи. После этого мы решим, кто получит призы». Я участвовала в категории «Дети до 12 лет». И нас осматривали в первую очередь. Мы сгрудились в кучу под каштаном, и к нам вышел помощник судьи и расредоточил, чтобы судьи могли нас осмотреть, троих кратных. Я ощутилась прямо в серёдке ширенги. Слева от меня стояла Мэри с пушистым барашком под мышкой, а справа мальчик в купальных плавках с завязками, которые, как я предположила, изображал Маугли. Я попыталась поговорить со своими соперниками, Но они отвернулись. Кое-кто насмешливо оглядел мой костюм. Кто-то спросил, «А она кого изображает?» Кто-то ответил, «Десять шиллингов». И все засмеялись. Потом члены жюри, миссис Лонг Лейди, миссис Уорс из магазина игрушек и скобяных товаров и миссис Фринг из магазина охота, прошлись вдоль шеренги и троекратно посмотрели на Мэри и Барашка, улыбнулись и спросили, «Откуда?» Помогала ли она маме делать костюм? И где её барашек? Они прошли мимо меня, ни разу не посмотрели, ни то, что троекратно. Они не улыбнулись, не воскликнули: "Какая остроумная идея!" Не спросили, сама ли я делала свой костюм. Они не посмотрели внимательно на мои сабо, на которые я прилепила пластиковые монетки, хотя я старательно покачалась на них, чтобы привлечь внимание. А частью причины было в том, что я им совсем не нравилась. Не я сама, не моя семья, оставшаяся без рулевого. Но децентрализацию они ненавидели не меньше. Для них это было неудобство, прибывшее из Лондона. Никому не нужные бессмысленные перемены, о которых они не просили. Округление полпенник как в большую, так и в меньшую сторону их злило. Владельцы магазинов вроде миссис Уорс теряли деньги, а домохозяйки вроде миссис Лонг-Лейди подозревали, что их обманывают. А тут вот она я, живая воплощение ненавистного, покрытая фольгой. Они даже толком не посмотрели на меня. Мазнули взглядами, моргнули и сразу же перешли к Маугли. Миссис Уорс ошибочно приняла его за американского пловца по имени Майк, И выразила сожаление, что на Олимпийских играх 1968 года Британия не получила ни одной медали в этом виде спорта. Маугли объяснил, что он Маугли, и посмотрев на него как минимум тройкратно, члены жюри выразили своё восхищение и сказали, как они любят книгу Джунгли и так далее. Первое место получила Русалка в Бикини. Её подбитый ватой хвост переходил в ласту. Она как-то сумела всунуть в эту ласту обе ноги. Верх бикини состоял из двух ракушечных пепельниц, что предусмотрительно расставлены в зоне ожидания ресторанов, где готовят на вынос. Пепельницы эти вечно грязные, потому как их неровности толком не отмоешь. В общем, русалка с пепельницами выиграла, хотя я не поняла, что актуального в её костюме. Жюри понравился ракушечный верх бикини и находчивое использование инвалидной коляски. позаимствованной из дома престарелых Сосны. Скорее на помосте выстроилась младшая группа. Комитет справедливо решил, что публике особенно понравятся малыши в маскарадных костюмах. Крошка Джек был одет египетским королём Фаруком, что было далеко не столь актуально, как мес децентрализации, ведь Фарук уже 20 лет назад превратился в короля-изгнанника. Но наш многопутешествующий папа подарил Крошке Джеку феску. И когда мама увидела эту феску, В её голове всплыл образ короля Фарука, и она отказалась от своего плана надеть на Джека очки в тонкой проволочной оправе, как у Джона Леннона, и переключилась на создание образа хорошо известного, пусть и старого и возможно мёртвого египетского короля. Крашка Джек не возражал. Сами понимаете, кто ж не хочет быть королём? Жюри трикратно осматривало участников. И крошке Джеку совсем не понравилось та часть, где его рассматривали вблизи. Поэтому он всё пятился и пятился от судейской троицы, пока не упал с помоста, так что его феска покатилась точно обранённый ледянец. И хотя крошка Джек и не выиграл в своей категории, жюри не проигнорировало его всецело, особенно после падения. Им понравились его закрученные усы и феска, которая всех очаровала. И, конечно, им понравилось смеяться над его иностранностью. Кроме того, он был маленьким мальчиком, и это сразу сыграло ему на руку. Судьи даже вывели его вперёд вместе с малюткой из песни Бо-Пип и говорящим сверчком. Оба костюма взяли на прокат в магазине Пиноккио в Лестере. На мгновение нам показалось, что Джек сейчас получит наградную розетку. Судьи на него показывали, мы привязали ему на живот подушку. поэтому в криво надетой вновь обретенной феске он выглядел как самый настоящий толстенький и низенький король. Но в последнее мгновение миссис Лонг-Лейди спросила, «Ты король Иордании Хусейн?» Крошка Джек покачал головой, и зрители засмеялись. И миссис Лонг-Лейди сказала, «Ну так скажи нам, пожалуйста, кто ты такой?» Крошку Джека заела на букве «К». Он с отчаянием поглядел вокруг, так что я ринулась вперед в своем шуршащем платье и объяснила, что он никто иной, как король Египта Фарук, ныне покойный, и все снова засмеялись. Получив эту информацию, судьи замахали на крошку Джека руками, прогоняя его обратно в шеренгу, и вызвали вперед леди Гадиву, которой дали розетку за третье место. Больше всего их позабавило, по словам миссис Лонг-Лейди, то, что участница сидела на настоящем пони, и была одета в трико и боди телесного цвета. Это вдвойне уязвило нас, потому что мы договорились не задействовать пони. У нас в семье соблюдалось правило не выставлять на показ богатство. Если бы крошка Джек выиграл ту желтую розетку, все бы изменилось, могло бы измениться. Возможно, наше отношение к деревне поменялось бы к лучшему. Думаю, так бы и произошло. Но он не занял никакого места... Наше отношение не изменилось. И мы побрели домой. И я поднялась к себе и посмотрела в зеркало и почувствовала себя бесконечно опустошённой и униженной. Я не стала драматизировать. Я не растоптала свои 50 пенсов ногами и не разорвала их в клочья. Я была зрелой девочкой для своего возраста. Я заварила чай и сказала, что в жюри одни суки. И крошка Джакки в нём Мама испытала горькое разочарование. Я сказала горькое, потому что это слово прекрасно сочетается со словом разочарование. На самом деле, она слегка разочаровалась и рассердилась. И как и я подумала, что в жюри одни суки, особенно учитывая, как презрительно они отнеслись ко мне в костюме мис децимализации, хотя идея была самая актуальная. Сестра сказала, что участвовать в конкурсе было глупостью с нашей стороны. что мы оба выглядели по-дурацки, и ей было стыдно. И в тот момент я поняла, как я её люблю. Поняла, что она всегда будет честна с нами, и её честность в высшей степени подбодрила меня. Её едкое замечание дало мне надежду. Пьеса, которую мама написала о параде, была самой не смешной из тех, что она когда-либо писала. Судья. Ну, так кого же вы изображальте? Адель. Я деревня. Судья. Но вы похожи на судью Верховного суда, попавшего в беду. Адель. Это моя интерпретация деревни. Судья. А этот костюм актуальный и сделан своими руками? Адель. Да, за исключением парика, который я взяла в займы. Судья. Не забудьте его вернуть. Участие в маскараде никак не продвинуло нас на пути к главной цели. Да и вообще никуда не продвинуло. И мы решили, что пора самим идти дальше. Понимая всю неотложность дела, мы снова занялись обсуждением списка относительных достоинств Кеннета Шаффера и мистера Олифанда, местного жителя типа фермера, хотя он лично и не занимался никаким фермерством. И ломали голову в поисках новых кандидатов. Как вдруг в кухню вплыла мама в платье-рубашке карамельного цвета с металлическим поясом и в белых сандалиях. Мы спросили, куда она собирается, и она ответила, что идёт на приём к доктору Кауфману за рецептом на таблетки, от которых ей станет лучше, и удалилась настолько быстро, насколько ей это позволяла узкая юбка. Таблетки, от которых ей станет лучше. Хм, какая блестящая мысль. Когда дверь за мамой захлопнулась, я победоносно вскинула кулак. Такое простое решение всех наших проблем куда проще, чем красить мебель или топать в церковь раз в неделю. И благодаря ему нам, может быть, и не придется доставать новые идеи из рукавов. В переносном смысле. Сестра сказала, что не следует слишком радоваться, потому что даже если таблетки и сработают, Нам, чтобы вернуть себе остатки уважения, по-прежнему отчаянно нужен человек у руля, какой бы счастливой или нормальной наша мама не стала. Нам нужен мужчина Лиззи, и пока мы его не найдем, мы все равно, что прокаженные, — сказала она. Крошка Джек прижался лицом к оконному стеклу. — Куда мама пошла? — спросил он и принялся стучать в окно ей вслед. Мама всё время забывала объяснить ему, что происходит. Да и мы тоже. Так что он зачастую пребывал в неведении и стучал в окна. Она пошла за таблетками к доктору Кауфману, сказала я, чтобы подбодриться. И чтобы самим подбодриться, мы развели сухой лимонад, наш особый секретный напиток, который миссис Лан раньше запрещала, потому что всё сразу же становилось липким. А мы оказывались во власти отрышки, а ей не нравилась ни липкость, ни отрышка. Понимая, что на таблетки нельзя всецело полагаться, я снова погрузилась в изучение списка и постаралась припомнить ещё каких-нибудь мужчин для мамы, которая совсем скоро станет более счастливой. Вдохновляясь порошковым лимонадом, мы вдруг вспомнили жалкого идиота Викария, к которому мама испытывала настоящую неприязнь. Памятуя о том, что от любви до ненависти, как уже говорилось, один шаг, Мы добавили его в список и даже порешили, что он будет следующим. Должна признать, что после таблеточной идеи список мужчин казался мне уже не таким важным. Я была уверена, что таблетки принесут невыразимую пользу, и несмотря на сомнения сестры, я предчувствовала, что список нам не понадобится. Я ещё раз попыталась убедить сестру принять мою точку зрения. Но она разочарованно посмотрела на меня и очень серьёзно сказала: "Сколько раз тебе повторять, Лизи? Таблетки не заменят мужчины". Взгляд у неё был суровый. "Ну, от них ей должно стать лучше, правда?" "Да, должно. Но то, что она почувствует себя лучше, может тоже стать проблемой. Главной проблемой Ну если от таблеток ей станет лучше, это же хорошо, правда? спросила я. Честно говоря, всё это меня немного раздражало. От таблеток ей может стать слишком лучше. Настолько лучше, что она вообще не захочет искать мужчину. Вот почему мы должны ей помогать изо всех сил. Слишком лучше? Да, слишком. Она будет слишком довольной, оглушённой таблетками. Понятно, сказала я, хотя и не понимала ничего. По мне так это было похоже на счастье. Ладно. Я постаралась не думать о таблетках и сдерживать оптимизм. И когда мама вернулась от врача, по дороге зайдя в аптеку мистера Блайта, я про таблетки даже не спросила. А когда мама положила их на буфет, я отвернулась и сосредоточилась на списке мужчин. Почему ты так ненавидишь викария? Спросила я: "Я его не ненавижу?" ответила мама. "Я уверена, что он хороший человек. Ему только нужно вести себя просто и естественно, а не по идиотски, и говорить то, что он думает". Я подумала, что эти добрые её слова объяснялись лишь радостью по случаю обретения таблеток. Кто знает, может быть, она уже приняла парочку. С благословения сестры я написала викарию Ваше преподобие. Вы, возможно, заметили, что я не хожу в церковь. Причина в том, что церковь, как организация, вызывает у меня сомнения, и я терпеть не могу всех идиотов, которые там собираются. Я по-прежнему молюсь, но лишь в одиночестве своей спальне и в одной ночнушке. Кроме того, я слышала, что в связи с моим статусом разведенной женщины, я могу причащаться только с разрешения епископа. и из-за этого чувствую себя отверженной. Мне совершенно необходимо оценить роль Бога в моей жизни. Если у вас найдется время, заходите, и мы просто и естественно без обиняков обсудим Бога и церковь. С наилучшими пожеланиями, Элизабет Вогел. Мы доставили письмо лично в руки. Уже на следующий день викарий постучался к нам в дверь, и мы пригласили его на чашечку кофе. Кофе он пил с молоком. Я увидела в этом признак того, что он запал на маму, хотя сестра так не думала. Она объяснила, что в наши дни векам мчатся к любому, кто проявит хоть малейшую искру интереса к Богу, прежде чем эта искра угаснет. Как раз в то время сестра начала терять веру, поскольку вошла в возраст сомнений. По её словам, из-за битус и таблеточек вроде тех, что принимала мама, Пол света балансирует на краю пропасти неверия. В чём бы ни крылось причина викареева проворства, он прибыл в наш дом, и к нашему изумлению, они, похоже, занялись сексом. Судя по звукам, которые издавал его преподобие, секс ему либо очень понравился, либо он испытывал адские муки. Так начался роман, который продолжался 13 дней. Викарий никогда не задерживался больше, чем на час, и непременно настаивал на том, чтобы сначала поговорить о духовном и так далее, и на этой части мама клевала носом. Мы не всегда его видели, потому что иногда бывали в школе. Но я засыпала маму вопросами, добывать быть в курсе всех нюансов. А викарий заходил? Да. Надолго? На часок. Не так много времени на то, чтобы обсудить Бога. У него ведь целая паства. А о чём вы разговаривали? В основном о Боге. И тебе понравилось, что он заходил? Не особенно. Скорее нас посетила жена викария и затеяла с мамой ожесточённый спор. В частности, она сказала: "Минуточку, но ведь это же вы его пригласили". На что мама ответила: "Нет, я его не приглашала". Что было одновременно и правдой, и неправдой. И мы с сестрой осознали, что наш план грешит серьёзным изъяном. Сёжившись, мы смотрели друг на дружку, уверенные, что жена викария достанет письмо, которое я написал её мужу. Но она этого не сделала. К невыразимому нашему облегчению, и мы возблагодарили Бога. И викарий больше не заходил. Мы только зря потратили на него время. Мама не прониклась к нему чувствами. Но нужно признать, что в течение тех двух недель, оссинённых сексом с его преподобием, мама совсем не писала пьесу. По завершении романа появилась короткая сцена. Его преподобие Хоп. Почему вы хотите молиться одна, а не с остальной паствой? Адель. Остальная паства идиоты. Его преподобие Хоп. Как я вас понимаю, Адель. Я предпочитаю разговаривать с Богом в уединении. Его преподобие Хоуп. Давайте помолимся вместе. Адель. А Бог не будет возражать? Его преподобие Хоуп. Я уверен, что в нужный момент он отвернётся.